Вебер поставил на стол бокал и поднялся. «Мне было приятно познакомиться с вами, господин Клементьев. Здесь так редко приходится встречаться с соотечественниками. Итак, две недели, я думаю, вам срок вполне достаточный, чтобы...» «Да, Клементьев едва сдерживал бушевавшее в нем негодование». Пока прощался с гостями, он был внешне спокоен, и только Белов видел, что Георгий Георгиевич весь напряжен. Оставшись наедине с Беловым, Клементьев разразился бранью, которую еще никогда не доводилось слышать от него Константину Николаевичу. Он попытался успокоить Клементьева. Тот горько сказал, «Наш соотечественник, представитель России, отчитал меня как мальчишку». «Вебер Адольф Генрихович, долго ли еще нашу Родину за ее рубежом будут представлять люди зейскими именами?» Белов пожал плечами. «Командам пока не сообщать о нашем уходе. Эту неделю будем охотиться». Он помолчал, смотря в одну точку, и вдруг ударил силой по подлокотнику кресла. «Почему же Ким Кауксин изменил свое отношение?» «Одержался он как-то виновата», — заметил Белов. «Виновата, виновата», — сердито повторил Георгий Георгиевич. «Азиатская хитрость, ну ладно, пойдемте смотреть, как разделывают гологого кита». Тут Клементьев вспомнил последнюю охоту и стал с увлечением о ней рассказывать, забыв на время о посещения Вебера. Абезгаус страстно желал узнать, о чем шел разговор в каюзе капитана, для чего приезжали гости — Но это ему не удалось, и он снова все внимание обратил на Инглала. Гарпунер находил в каюте угрожающие записки. У него повторялись приступы ужаса, и лишь у пушки во время охоты к норвежцу возвращалась прежняя уверенность. Гарпунер жил двойной жизнью. Точно окаменевший он сидел в заперти в каюте, обливался под потом, вздрагивал при малейшем звуке, И только алкоголь на время освобождал его от страха. Никто не знал, что на Ингвала надвигается черная, никому невидимая опасность. Прошла неделя после визита Вебера, как на Геннадии Невельской неожиданно явился Ким Каук Син. Он улыбался, кланялся и совершенно не походил на того кунжу, который был с Вебером. Ким Каук Син несколько раз произнес имя Йен Сен Йена, давая понять, что просит его позвать. Пока посылали за переводчиком и Беловым, Ким Каук Син крикнул гребцам в лодке, и те подняли на палубу несколько корзин с рисом, курами, бочонок с медом и большую, похожую на амфору, глиняную бутыль с пивом. «Приехал прощаться, — сердито подумал Клементьев, — хочет поторопить нас с нашим уходом. Нет уж, еще неделю я тут пробуду». С Ким Кауксином он был вежлив, но без той прежней теплоты, что установилась между ними до приезда Вебера. Ким Кауксин как будто этого не замечал. Он ласково смотрел на капитана, закурил трубку с маленькой бронзовой чашечкой и длинным черным штуком, отделанным перламутром наконец явились енсен Йен и белов на переводчике одежда была пропитана китовым жиром и салом он остановился у двери и стащив с черных жестких волос шапку подаренную ему матросами стал переводить то что говорил ким кауксин енсен Йен Син Йе стал лучше говорить по русски кунжу говорит отдать бумагу кунжу говорит стреляй большую рыбу тут ен сен йен улыбнулся кунжу говорит ббеки та и живи здесь уплыви не надо кунжу говорит отдай бумагу повторил он эту что ли клименте достал из письменного стола лист покрытый иероглифами ие и е, и -е» закивал головой ким кауксин она она он потянулся к ней почти выхватил из рук клементева и прежде чем капитана успели его остановить разорвал пополам потом еще и еще С улыбкой он обращался к капитанам. Йен Цен Йен переводил. кунжу говорит, плохая бумага, живи тут, бери подарки». «Да как же так? Господин Вебер, с которым приезжал Ким кауксин требует нашего ухода», — растерялся Климентев. Корейцы переговорили между собой. Начальник поселка сердился. Йен Цин Йен перевел тот кунжу плохой он писал бумагу кимкауксин боялся теперь кимкаун син храбрый говорит русский бьют кита мясо дают постепенно стало все ясно после долгих расспросов выяснилось что вебер запугал кимкауккса и тот подписал составленную чиновникам бумагу но после отъезда вебера сам кимкауксин Побывал у начальника провинции, и тот разрешил русским стоять в и охотиться на китов. «Какой же вебер-мерзавец!» — воскликнул гневно климентьев «Я в Петербург напишу. Корейцы относятся к нам лучше, чем мы друг к другу». «Молодец, Ким сказал Белов. «Он наш друг». В этот день корейцы долго не покидали судно. Только поздним вечером Кунжу съехал на берег, а Йен-Сен-Йен Йен вернулся на шхуну. Геннадий Невельской продолжал охоту. Прошел еще месяц, и Клементьев начал готовиться к переходу в Нагасаки. «Мы добыли девятнадцать китов», — беседовал он с Беловым. «Вот за загарпунем для ровного счета еще одного, и тогда поднимем паруса». «Тремы почти полны». Константин Николаевич смотрел на похудевшее лицо Клементьева. «Промысел вы начали очень удачно». «Мы начали», — поправил его капитан. «Но пора и отдохнуть», — продолжал Белов. «Пора домой». «Скоро будем дома», — глаза Клементьева приняли мечтательное выражение, но он тут же рывком поднялся и, зашагал по маленькой тесной каюте, установился у иллюминатора. За толстым стеклом была глубокая ночь. Густой и синий черный мрак плотной массой навалился на иллюминатор. От стекла тянуло холодом. Климентев обернулся. «Константин Николаевич, я не буду ждать утра. Сейчас же выхожу в море и с первыми проблесками рассвета начну поиски китов». Счастливого плавания Белов распрощался и ушел на шхуну. На китобойце началась обычная суматоха, какая бывает при выходе судна в море. Все были подняты на ноги. Абизгаус, проходя мимо каюты Ингвелла, увидел, что дверь приотворена, а гарпунера нет. Он выхватил из кармана заготовленную записку и швырнул ее на койку. Ингвелл был у капитана. Клементьев угощал на вершце горячим кофе и говорил, «Я очень доволен вами, господин Ингвелл. «Очень! Вы показали себя прекрасным гарпунером!» Ингвелл молча пил кофе. Похвала капитана была ему приятна. В свою очередь он сказал, «Многое зависело от вас, капитан!» «Сегодня мы должны убить последнего нашего кита!» «О, не говорите так!» — воскликнул ингвал «У китобоя не должно быть последнего кита!» Клементьев снова удивился тому, что этот гигант верит в нелепые приметы, но, увидев испуганные глаза гарпунёра поправился. Я оговорился. Это плохая примета. Ингвелл встал сдержаннее. Я пойду отдохну. Они расстались. Клементьев поднялся на мостик. Машина уже работала, а Безгауз был на месте. Капитан вывел Геннадия Невельского из бухты. Китобоец плыл во мраке, и если бы не шум моря, не журчание воды у бортов, можно было бы подумать, что судно летело по воздуху. Едва-едва смутно белели буруны, в которых изредка вспыхивали голубовато-зеленые огоньки. Георгий Георгиевич прислушивался к ровному ритму машины, поглядывая на компас, на который падал свет от лампочки под козырьком. А Безгаус перебирал штурвал. «Хороший рулевой», — оценил климентьев «Судно идет точно по курсу». И ему казалось, что на китобойце все в порядке. Вот добудут еще одного кита, и тогда в Японию и домой. Не знал капитан, что внизу под ним человеческая трагедия подходила к концу. Ингвелл с широко раскрытыми глазами стоял в каюте. Он только что прочитал новую записку. «Если вы убьете еще хоть одного кита...» «Вы будете убиты, Лига Гарпанёров». «Последний кит! Последний кит!» — шептал хрипло норвежец. И вдруг дикая мысль пришла ему в голову. «Сам капитан из Лиги. Он же сказал, что у Ингвелла сегодня будет последний кит. Он знает, что Ингвелл не может бить мимо». От ужаса зашевелились волосы. Гарпанёр оглянулся. «Нужно бежать, бежать, пока не убили». Судно качнуло на волне, и море хлестнуло в иллюминатор. В этом всплеске гарпанер услышал знакомый зов. Он уже больше ничего не понимал, охваченный одной мыслью — бежать, спастись от лиги. Сознание мутилось. Ингл, широко открытым ротом, жадно хватая воздух, выбежал на палубу. В лицо ударил холод. Он прижался к металлической шлюпбалке судорожно... Обнял ее. Ветер развивал его бороду, пузырел за спиной куртку. Норвежец смотрел в темноту ничего не видящими глазами. А море, как слышалось его расстроенному воображению, звало его «Иди к нам, иди к нам». И он пошел на этот зов.